Глава тридцать «Я тут вам еды насобирала». Крыло мати протянула холщовый мешок, который все это время держала в руках. «Через двор вам не выбраться, если только через мою комнату. Она на втором этаже. Через окно можно попасть на крышу сарая, а там хоть какой-то шанс. Нам нужно кальзин, без нее мы далеко не уйдем», — пробормотала я. «Там много охраны и опасно». «Ирс, я понимаю, но чувствую, что нам нужно именно туда. Не могу это объяснить». «Хорошо». Синий внимательно посмотрел мне в глаза. «Сделаем так, как ты говоришь». Вместе с крылой матью мы прокрались к ее комнате. Вернее, это она смело шла, освещая путь чадящей лампой, а мы тихо следовали за ней, стараясь все время держаться в тени. У экономки немного задержались, чтобы перекусить и воспользоваться ванной комнатой. Выбраться на крышу сарая оказалось достаточно просто – демонам. Они неплохо видели в темноте, а я чувствовала себя слепым котенком. Даже спустя немного времени, когда глаза привыкли, все равно различала только силуэты. Крепко вцепившись в руку Ирса, осторожно переставляла ноги, молясь о том, чтобы ненароком ничего не зацепить и не привлечь внимание. Эти демонята двигались бесшумно, а я вела себя слоном в посудной лавке – причем слепым слоном. В очередной раз, когда под моим ботинком что-то хрустнуло, раз тихо выругался и подхватил меня на руки. А и неплохо так передвигаться. Страшно только. Зажмурившись, прильнула к торсу демона, крепко обхватив того за плечи. «Мы на месте», — шепнул Красный, обдав ухо и чувствительный участок кожи за ним горячим дыханием. «Гад! У меня же волоски на теле дыбом стали и мурашки по коже пошли». высвободившись из объятий Реса, отстранилась. «Тсссс!» Красный приложил палец к моим губам и взглядом указал в темноту. Я смогла различить лишь стену загона до да смутные тени возле входа. Жестами Синий пояснил, чтобы оставалась на месте, пока они разберутся с охраной. Кивнув, что поняла, вжалась спиной в доски. Демоны скользнули в ночь, практически в ней растворившись. Я не уловила ни одного лишнего движения, когда у загона Лизин послышалась какая-то возня. Как и в моей комнате, сдавленные стоны, приглушенные удары и скрежет металла. Вытащив из-за пояса нож, что дал мне Ирс, сжала его в руках. Запах смерти и крови отчетливо щекотал ноздри. Липкий страх, что Ирс или Рес не справятся, лез под кожу. Я не знала, что творится там в темноте. Огненных ведь больше». Что, если кого-то из ребят ранят или убьют? За короткое время я успела к ним привязаться, и... Все закончилось. Сверкнул клыкастой улыбкой Рэс, неожиданно выросший рядом со мной, как черты из табакерки. Испугалась? — Рэс шикнула на демона, ткнув его кулаком под дых. — Еще раз так подкрадешься? У меня чуть сердце не остановилось. Как все прошло? Двоих сняли сразу. С остальными пришлось повозиться. — Ты не ранен? Где Ирс? Трупы прячет. Мы старались, чтобы поменьше крови было. Некри же это нервирует. — Пойдем, я... — не успела договорить, как что-то метнулось мне под ноги. Я пикнуть не успела, как Красный выхватил свои мечи. Писк, тихое повизгивание, звук борьбы и скрежет когтей. Рез чертыхался, пытаясь достать противника, но он, как бешеный, метался вокруг, пытаясь прорваться. — Стойте! Хор, это ты? — скорее угадала, чем узнала таинственного нападавшего. Радостное повизгивание стало ответом. «Тьфу ты, Тхарк!» — выругался Рес. «Зачем-то кидаться! Я ж могу убить!» «Хор, ты сбежал? А как Лани? С ней все в порядке!» Тхарк закивал, отвечая на все вопросы сразу. «Кто тут у нас? Вырос из темноты Ирс. Хор?» Молодчина, что он нашел нас!» Ниши стал что-то лопотать на своем языке, активно жестикулируя и притоптывая на месте. Понятно, что так он выражал свои переживания и беспокойства». «Ты его понимаешь?» – спросила Ирса, к которому в большей степени обращался зверь. «Скорее улавливаю эмоциональный фон. Хор возмущен тем, что тут хозяйничают огненные. Он и бросился тебя защищать, когда увидел Ресса рядом. Еще переживает, что его сородичи заперты». «А про Лани ничего не говорит?» «Ну, беспокойства за нее не ощущаю. Значит, девочка в безопасности». «Хм...» – Синий отвлекся на очередную тираду Хора. «Маленькая хозяйка послала его защитить тебя, Ди. Считает, ты можешь найти ее отца». «Правда?» По телу разлилось тепло. Лани волновалась за меня. Она умненькая девочка и очень добрая, и не такая наивная, какой кажется. Мне открыла же братцу. Значит, понимает, что он за демон и не доверяет. Мы должны найти Вейра Дайрена. Ждите здесь». Оставив демонов снаружи, вошла в загон Кэльзин. Златогривая кобылица встретила меня возмущенным взглядом. «Что так долго?» Низкий вибрирующий голос звучал завораживающе красиво. «Я тоже очень рада тебя видеть, золотце», — подойдя к животному, привычно обняла за шею и прижалась. «Ты ведь можешь все узнать, прочитав мои мысли?» «Да, так будет быстрее», — согласилась Неккери. «Расслабься». Я закрыла глаза, полностью доверившись Эльзин. Мысли, события, разговоры мелькали с невероятной скоростью. Это как ускоренные воспоминания. Просмотр фильма на быстрой перемотке. Но никакого дискомфорта. Разве что горечь от очередного предательства. «Мы поможем тебе», — ответила на незаданный вопрос Некери. «Спасибо», — прошептала в ответ. «Пусть же демон найдет Тая. Он приведет его к хозяину. А ты? Что делать нам? Иди. Скажи ему, чтобы не боялся». «И отправь красного с хором. Твой план может сработать, но уйдет только один. Скорее». Выскользнув из загона, обрадовала демонов, что Некери на нашей стороне. Огромного труда стоило убедить Ирса, что он должен сесть на хозяйского любимца и идти за помощью. Не то, чтобы он не хотел, но не верил, что та его к себе подпустит». Зато Реса и Хора не пришлось уговаривать. Короткая стычка у загонов их только распалила, а предчувствие хорошей драки и возможность сделать пакость Роутеру Бериту подстегивала их воинственный азарт. Когда демоны, договорившись об условных знаках, растворились в ночи, вернулась к Золоцу. «Что дальше? Может, все же стоит попытаться забрать Лани?» Та женщина сказала мудрые слова. «Похитив девочку, вы сделаете только хуже». «Эльзин!» Ты же понимаешь, что не поймают меня. Второй демон умеет читать мысли. Они же узнают все о вас. Диана. В голосе Некери слышалась снисходительная усмешка. Неужели ты думаешь, что, доверив тебе такую тайну, мы не позаботимся о том, чтобы ее защитить? Этот медиасен не сможет? Ни мальчишка Дейтер, ни Ламат, никто другой, подтвердила Некери. А Ламат? Насторожилась, услышав незнакомое имя. «Хм, вот теперь золото точно смеялась надо мной, влюбиться в мужчину и даже не знать его имени. Дайрон имя рода. Твоего красавчика зовут Аламат Дей Крас Дайрон. Но ну, не говори ему, что знаешь, сам скажет. Это будет знаком полного доверия. Аламат, повторила вслух, надо же, необычное и красивое. Кажется, началось, сообщила Эльзин. Действительно, с улицы послышались крики, суета, топот, замелькали огни. На крыше загрохотало так, будто стадо бешеных ежиков пробежало. «Что это?» «Красный выпустил Тхарков», — хмыкнула довольная Некери. «Этих сорванцов теперь долго ловить будут. Все, Тай, теперь твоя очередь». «Это она мне?» — посмотрела на золотце. «Судя по сосредоточенному виду, нет». Закусила нижнюю губу, чтобы сдержать рвущиеся вопросы. Если некари общались между собой, им лучше не мешать. К тому же так мы первыми узнаем, получилось ли у Ирса сбежать. А снаружи тем временем творилось что-то невообразимое. Сквозь щели в стенах проникал яркий свет. Щелкало и громыхало так, будто во дворе кто-то взрывал петарды. Еще эти звуки можно сравнить с треском электрических разрядов. Кто-то кричал, ругался, рычал, вскрикивал от боли. Сомнений в том, что на улице идет настоящий бой, не возникало. Я испуганно вздрагивала каждый раз, когда что-то ударялось о стены. И неспроста. Один из хлопков раздался совсем рядом. Зажмурившись, позорно спряталась за Некери. В воздухе отчетливо запахло гарью. «Им удалось!» «Ничего не бойся», — успела сказать Эльзин, прежде чем нас обнаружили. Открыв глаза, с удивлением уставилась на выжженный кусок стены — От пола до крыши будто вычерченный циркулем ровный круг с обугленными краями. Как еще сарай не завалился или не загорелся, непонятно. Зато в центре прохода с развивающимися на ветру красными волосами стоял мужчина. Кончики пряди полыхали огнем. В глазах блики пламени. От стиснутых кулаков вздымаются языки огня. «Огненный демон!» — поняла я. «Да чего же завораживающее зрелище!» «И опасное!» — пискнул тоненький голосок внутри. Выражение безупречно красивого лица незнакомца не сулило ничего хорошего. Я физически ощущала исходящую от него агрессию. Столько злости, ненависти и презрения сразу не доводилось на себе испытывать. «Человечка!» — скривился Берет. «В том, что вижу перед собой того самого высшего, не оставалось сомнений. Прав был Рес, огненных ни с кем не спутаешь». Выходи сама, Некери тебя не спасет, а вот это ты зря.